Пока Алиса, король и гонец Бежали, чтобы посмотреть бой единорога и льва Алиса вспоминала слова Старой песенки Вел за корону смертный бой За львом единорог Гонял единорог А лев вдаль Городских дорог Кто подавал им черный хлеб А кто давал герлог А после их поток Барабан, прогнали за порог. Бам-бам-бам. Шабам-бам. А кто победит? Получит корону? Не-не, ну нет. Что ты взял? Уйти добры. Сядим на минутку. А? На минутку? Пречь. Да да это минутку поймать, а мне не под силу. За ней не угонишься. Перерыв. 10 минут. А? Я ты что? Это что такое? Это детёныш. Живой детёныш. А, а, я думал, что дети просто сказочные чудовища. А я тоже думала, что единороги сказочные чудовища. Ладно, давай. Ты будешь верить мне, а я в тебя. Идёт? Хорошо. Тогда угостина с пирогом. Чудеща. Ничего не понимаю. Я режу перу, а он опять срастается. Ты не умеешь обращаться с зеркальными пирогами. Сначала раздай пирог, а потом режь его. Алиса никак не могла понять, откуда раздаётся барабанный дробь. Сейчас их прогонят под барабаны из города, подумала Алиса. Скорей бы. Шах тебе. Шах. Ты моя пенцица. Эй, остановись. Шах тебе. Шах. Это я взял её в плен. А да, ну потом я её спас. Блестящая победа, не правда ли? Не знаю. Мне что-то не хочется, чтобы меня брали в плен. Я хочу быть королевой. Ты будешь ею, когда перейдешь через следующий ручей. Я провожу тебя. А я-то думала, при чем тут мышеловка? Трудно представить себе, что на конях живут мыши. Трудно, но можно. А я бы не хотел, чтобы они по мне бегали. Должно быть, нечасто ездите венхом. Да. Я езжу много. Великое искусство верховой езды заключается в том, чтобы... А-а-а! Чтобы держать равновесие. Мой ум работает не переставая. Чем ниже голова, тем глубже мои мысли. Ну, ты загрустил? Давай я спою тебе песенку. Когда я пою ее, все рыдают. Или... Или что? И лени ре дают. А вот только нет у меня в лесу и зайцев, и лось, и барсук. И старый глухарь, услыхавши лесу, взлетает на толстый сук. Ёж по дорожке, спешите меня, к хорошим друзьям наве. Но нет у станьёрка в лесу у меня слонёнка весёлованя. Солна водя. Мне я шушивает рваху крестом и песней мурлычит баском. Лисица мой двор посыпает песком, а в доме медёт хвостом. Цаница лететь надо мной звеня, и сослик мой друг и сосед. Но нет слонёнка в лесу у меня. Слонёнка весёлого нет. Весёлого дня. Вон твоя последняя линия. И теперь я покину тебя, дитя моё. Знаешь, махни мне платком вслед. А то я боюсь совсем упасть духом. Многие годы спустя сцена эта так и стояла перед Алисой. Кроткие голубые глаза и добрая улыбка рыцарь Заходящее солнце запутавшееся в его волосах и чёрные тени леса позади никогда не заговаривай первой. Ты не королева, пока не сдашь экзамен. Ну вот, задача на деление. Раздели буханку хлеба на нож. Что получишь? По-моему, бутерброды, конечно. А вот пример на вычитание. Отними у собаки кость. Что останется, а? Ничего не останется? Неверно. Останется собачье терпение. Как это? Скажи лучше, а чего бывает молния? От грома? Ой, не-не-не, нет, нет, нет, наоборот. О, на про... на прошлой неделе. В пятницу была такая гроза. О, то есть я хотела сказать в пятнице. Ой! А у нас больше одной пятницы разом не бывает. А какой у божества? Ну, а у нас бывает и семь пятниц на неделе. Тёте, приглашаю вас сегодня на обед к Алисе. А я приглашаю вас. Я про обед ничего не знала? Но если я даю обед, то уж гостей приглашаю я. Мы долго ждали, пока ты догадаешься нас пригласить, но ты, видно, уроков хороших манер не брала. отменяется до послезавтрешней недели Королева Алиса на праздник зовёт Собирайся скорее, зеркальный народ, на высоком престоле, в блестящем венце, Королева Алиса вас ждёт во дворце. Разрешите представить вас. Знакомьтесь, Алиса, это Окарык. Окорок это Алиса. Я вот смотрю по кусочку. Как можно? Вас только познакомили, а ты уже на него с ножом унесити окорок. Я не хочу знакомиться с пудингом, но ну, надо же что-то съесть. Знакомьтесь. Пудинг это Алиса. Алиса это пудинг. Унесите. Здоровье королевы Алисы. Ватип, а Ватип, я вам сказала, прекратите сейчас же это. Ну а вас я просто отшлёпаю, как котёнка. Мне такой чудесный сон снился. А меня разбудила Китти, подумала Алиса. И она была там со мной в зеркальной стране. Ну, конечно же, чёрной королевой была именно Китти. На Китти только замурлыкал, а лава ответ притворяясь, что не слышит Алису. Ведь у котят есть одна неприятная привычка Что им ни говори, они в ответ только мурлычат Вот вы говорите, живется как в сказке Но сами садите, легко ли в ней жить?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 И жалко немножко не сказку свою, не сказку свою вспоминать и взрослеть.